Уступление. Мой подход и видение здоровой счастливой жизни до 100 лет. Каждый год, каждый месяц, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду в течение вашей жизни происходит неумолимый процесс старения. Вы становитесь старше и И в вашем теле происходят незаметные изменения, которые неизбежно ведут к потере энергии, болезням, увяданию кожи, морщинам. Ваши волосы седеют и истончаются, весь организм постепенно изнашивается. Но что, если я скажу вам, что становиться старше ещё не значит стареть? И в вашей власти Замедлить и остановить старение организма, вы можете не только прожить до 100 лет, но и наслаждаться жизнью до самого своего сотого дня рождения, а возможно и дольше. Позвольте объяснить, что я имею в виду. У меня свой взгляд на здоровье и долголетие. Наш организм имеет сложное устройство. Он состоит из многих органов, тканей, А также систем, взаимосвязанных и поддерживающих нашу жизнь. Систему кровообращения, нервную, иммунную, репродуктивную и многое другое. Как правило, в нашем организме начинается незаметный процесс старения уже примерно в 20 лет. Такие результаты исследований нам предоставили учёные университета в Балтиморе. но в ваших силах остановить этот процесс, замедлить и иметь возможность прожить 100 счастливых лет. Как практикующий семейный доктор, я знаю, что меры должны быть приняты до того, как вы почувствуете первые симптомы. Не палатки в основных жизненных системах и болезни надо предупредить. определить возможность их появления на нулевой стадии и вмешаться прежде, чем это произойдёт. Все наши органы и системы работают в удивительном, вызывающем восхищение взаимодействии, а результатом является наше здоровье и долголетие. Даже в зрелом возрасте некоторые системы остаются здоровыми, В результате правильного подхода. Например, сердце не подвержено болезням и становится даже сильнее с возрастом при выполнении определённых упражнений и в пожилом возрасте работает не хуже, чем у молодого человека. Лёгкие, наоборот, теряют эластичность, их становится труднее наполнять воздухом, хотя упражнения могут помочь увеличить объём и противостоять потере эластичности, что несомненно скажется благоприятно на здоровье. Неважно, в каком возрасте вы находитесь. Начните, и старение будет отступать. Этот путь я начну, во-первых, с того, что покажу вам, как восстановить основные системы и их функции. Сердце, кровообращение, лёгкие, дыхание и мозг, нервная система основные, потому что именно они отвечают за поддержание жизни человека. Ваше сердце бьётся, лёгкие дышат, а мозг контролирует весь организм. Они наиболее чувствительны к факторам, вызывающим старение, и борьба со старением должна начинаться именно с поддержания этих основных систем и их функций. Это находит отражение в цикле первым восстановление. Я даю простые, но действенные рекомендации по восстановлению этих систем, чтобы не дать начаться и развиться проблемам в этой области, и вы сразу почувствуете себя лучше. Сразу Я имею в виду за 17 дней. Во-вторых, я представлю вам вторичные системы: иммунную, пищеварительную, эндокринную и мышечно-скелетную. Именно от их правильной работы и зависит ваше самочувствие. Они защищают вас, дают необходимую жизненную энергию и способствуют вашему общему здоровью. поnabla есть стратегия для их регулирования для того, чтобы заставить работать правильно. И такая стратегия описана в цикле втором возрождение. Цикл третий очищение сфокусирована на наших подсистемах: деликатной репродуктивной, мужщины, женщин и урологической. Когда они на пике Вы чувствуете прилив сексуальной энергии, радуетесь жизни и полны уверенности в себе. У меня есть для вас несколько мер, чтобы сохранить это чувство, очистить эти системы, упорядочить, отрегулировать, и вы будете всегда каждый день на пике, чего вы вполне заслуживаете. И наконец, представляю цикл четвёртый. Обновление. В нём я пишу, как создать гармонию между вашим здоровьем, окружающей средой и вашим жизненным укладом. Те меры, шаги, которые вы можете предпринять, помогут вам защитить и укрепить прогресс, которого вы добьётесь в первых 3 циклах. Некоторые из вас достигнут желаемого результата раньше, Другим понадобится выполнить предписания всех 4 циклов. Это зависит от состояния вашего здоровья. Но как вы сможете оценить, достаточно ли вам принятых мер? Я дам вам в помощь шкалу оценки из 14 пунктов, так что вы сможете мгновенно определить, на каком именно этапе находитесь по пути к здоровому столетию. Обязательно оценивайте успехи. Это поможет вам понять, на каком именно аспекте надо сконцентрировать усилия, чтобы добиться долголетия. В каждом цикле есть свой план 17 дней. Эти планы покажут, как начинать каждый новый день, чтобы усовершенствовать ваш организм. Поверьте, для того, чтобы дожить до 100 лет, Не нужны ни магия, ни волшебство. Сейчас я буду откровенен с вами. Когда я был молод, думал, что не захочу жить до 100 лет. Страх быть прикованным к инвалидному креслу или больничной постели такой жизни никто не хочет. Но ведь в 25 лет я думал, что мне никогда не будет 43. Что это очень много. И в 43 я буду уже стариком? Сейчас я так не думаю. Всегда есть ради чего жить, и мне захочется жить до глубокой старости, если я буду знать, что и тогда смогу вести нормальный образ жизни. Я понимаю, что вы сомневаетесь, и как многие из моих пациентов думаете, что для вас всё это слишком поздно. Но я считаю, Никогда не поздно начать обновление. Если вы человек средних лет и у вас уже есть проблемы со здоровьем, всё равно сохраняется шанс достигнуть возраста 90 или 100 лет. Если вы последуете тем предписаниям, которые я рекомендую в этой книге, вы не только сможете избежать сердечного приступа или неполадок в работе сердца, но даже таких проблем, как хронические заболевания и даже рак. Но если у вас уже есть диабет или другое заболевание, тем не менее вы тоже с успехом можете прожить 100 счастливых лет, если измените образ жизни и избавитесь от вредных привычек. Но спокойно. Не впадайте в панику. Я говорю об очень простых вещах. Начните выполнять рекомендации и вы почувствуете, что они вам необходимы и обязательны. Почувствуете очень скоро. Я хочу, чтобы мы все стремились и пришли к заветной цифре 100. Мне было всего 20 лет, когда я начал понимать, как важно иметь хорошее здоровье. Я стал бегать с большим усердием, Я постарался регулярно заниматься физическими упражнениями, даже когда учёба в медицинском учебном заведении выжимала из меня все соки. Я составлял расписание на день и стремился строго следовать ему. Задумался о том, что ем, и старался употреблять натуральные продукты. Расписание я составлял так, чтобы нагрузки в нём чередовались с расслаблением. Туда входили и отдых, и развлечения. потому что надо радоваться жизни как вы думаете стоит стремиться к счастливому долголетию стоит это наших усилий я считаю да